215 июнь 25. Горе тому, кто не ответит на зов, когда огни действуют, то каждый приблизившийся непременно обнаруживает скрытую сущность свою. Как бы лучом света озаряются все закоулки сознания. безразличного отношения нет. И хорошо, когда снимаются маски и для умиления ими места не остается. Печально. но во многом познании много печали. Но радость, если кристалл сознание чистой воды и испытание на неподдельность выдерживается. Каждое познание ценно, а человека особенно. Не людей видят кругом, но призраки своего воображения и часто умиляются ими. Недаром говорится о том, что надо съесть вместе пуд соли, но и пуда недостаточно, чтобы узнать до конца. Лишь огонь заставляет выявлять скрытые свойства души, и потому, сами того не желая, выявляют себя те, кто встрече сужден.